Технический склад ума не по моей части. Сейчас столько всяких новинок и придумок, что глаза разбегаются. Мне это неинтересно, сударь. И что было потом? Потом? А потом Штепаник поругался с Кольбухом. Ну, знаете, при всем моем неуважении к этому прохвосту, я Кольбуха имею в виду, тот он был кругом прав. Аппарат в последние две недели никакого успеха у публики не имел, дохода никакого. Штепаник с ним серьезно повздорил, и Кольбах велел ему выметаться на все четыре стороны. Бестужев отвлекся на секунду. Разумеется, он не поворачивался в ту сторону открыто, но краешком глаза прекрасно мог рассмотреть, что за соседним столиком расположился никто иной, как искусный метатель ножей, мсье Жак. На бестужево с он не обращал ни малейшего внимания, поглощал сосиски с величайшей сосредоточенностью, неторопливо и увлеченно, словно сложнейшую работу выполнял. Аккуратно насаживал на вилку, отточенными движениями обмакивал в горчицу, откусывал. Совпадение или нет? Равнодушен или демонстративно равнодушен? И дальше. За Штепаником приехал на извозчике Водецкий. Я помогал выносить вещи и прекрасно слышал, как Водецкий распорядился. Он замолчал с крайне решительным видом. Не колеблясь, Бестужев достал золотой и протянул его собеседнику. Полюбовавшись монетой, выразительно играя мимикой, клоун бережно завернул ее в уголок носового платка — вряд ли у него имелась такая роскошь, как бумажник — и аккуратно уложил получившийся сверток в карман потрепанного пиджачка. С видом человека, прекрасно понимающего, что следует исполнять свою часть договора, он сказал, — В Одесский распорядился ехать на Загельштрассе 16. Уж наверняка адрес был выбран не без причины, а? Либо он сам там живет, либо намерен был поместить там штепальника, верно? — Пожалуй, — задумчиво кивнул Бестужев. — Что вы еще знаете? — Больше, пожалуй, ничего, — развел руками Морец. — Я вам рассказал все, что знал, абсолютно все. Вы полагаете, этого мало? С некоторым страхом на лице он прижал карман пиджака ладонью, так словно опасался, что Бестужев бросится монету отнимать. У Бестужева ничего подобного и в мыслях не было. Сразу чувствовалось, что клоун рассказал все, — И данные им сведения, надо признать, стоили этих денег, имя журналиста, название его газеты, адрес, четкий великолепный след. В этот миг он и перехватил краем глаза украдкой брошенный на него взгляд француза, жесткий, внимательный, цепкий. Нет, не случайно этот субъект оказался с ним по соседству, ох, неспроста. Ну а что тут можно поделать?» Не запретишь же человеку усаживаться поблизости от тебя в ресторации и слушать твои разговоры?» Бестужев допил пиво и решительно поднялся, положил на клетчатую скатерть несколько серебряных монет. «Вам вполне хватит расплатиться. Благодарю, вы мне очень помогли. Если бы вспомнили что-то еще... Слово чести!» Морец прижал ладони к груди. «Я вам рассказал все, что знал. Больше совершенно нечего вспомнить». Но что же всего наилучшего? Бестужев подхватил свою трость, прислоненную к спинке шаткого стула, кивнул к клоуну и решительно направился прочь. Обращенная к нему спина усатого француза выражала полнейшее равнодушие, но в это уже как-то плохо верилось. Потому что Бестужев чувствовал спиной тот самый цепкий взгляд, каким мсье Жак, должно быть, обычно смотрел на доску перед молниеносным броском сверкающего ножа. Глава 6. Новые знакомства Никак нельзя сказать, что Загельштрассе располагалась вовсе уж Бедняцком районе, какие имелись и в Блестящей Вене, разумеется. Однако это все же была окраина, где обитало народонаселение с доходами определенно пониже среднего, пусть и не катившая в пошлую бедность, но пребывавшие где-то поблизости от опасной черты. По обеим сторонам улицы, не особенно широкой, мощенной булыжником, без единого деревца, тянулись обшарпанные дома того пошиба, что в Лёвенбурге именовались чиншево каменицы», а в России доходные. Доход, как легко догадаться, касался исключительно домовладельца. Подъезжая к дому за номером 16, Вестужев еще издали заметил между вторым и третьим этажами вывеску «Пансионат Идилия". Вывеска с первого взгляда, видимо, нуждалась в подновлении не первый год, «Ждите, старина!» — бросил он, выпрыгивая из фиакра. «Как вам будет угодно, Майнгер», — привычно ответил Густав и приготовился к ожиданию в своей излюбленной позе. Бестужев открыл тугую дверь, темную и высокую, при этом внутри явственно звякнул колокольчик.